Глава 13. Импровизация в аргументации. Часто на тренингах и мастер-классах меня спрашивают, можно ли научиться изящно и блистательно импровизировать в процессе убеждения аудитории или оппонента? Ну и как это сделать? Отвечая на первую часть вопроса, однозначно скажу – можно. Со вторым аспектом дело сложнее. Любую импровизацию, в особенности касающуюся навыков аргументационного убеждения, я рассматриваю с трех позиций. Первая импровизация как талант. Есть действительно талантливые ораторы, люди, обладающие яркой харизмой, с первых минут вызывающие доверие аудитории и имеющие авторитетное мнение по всем вопросам дискуссии, спора или полемики. Природой в них заложено бесценное умение убедить любого в своей правоте, выйти победителем из какой угодно ситуации, переспорить каждого, найти абсолютно неопровержимые аргументы. Таким даром действительно обладают некоторые люди, добившиеся во многом благодаря ему значительных успехов в жизни. Большое счастье, я знаю таких людей. У них я многому научился и рад, что могу в этой книге поделиться с вами некоторыми советами. Второе. Импровизация как опыт. Если постоянно заниматься одним и тем же делом, со временем любой из нас станет суперпрофессионалом и настоящим асом. Если изо дня в день оттачивать навыки убеждения, можно достичь настоящего мастерства в эффективной аргументации или контраргументации любого тезиса. Проблема в том, что этим нужно заниматься постоянно. Логично, что посетив... Лишь однажды тренинг или прочитав одну-две книжки без последующей самостоятельной практики научиться блистательно импровизировать будет проблематично. Третье. Импровизация как наработанные тактики, приемы и примеры. Всем известно, лучшая импровизация та, которая заранее подготовлена. И это самое главное, что необходимо помнить, рассуждая на тему импровизации в чем бы то ни было. Особенно это касается коммуникационных навыков. Используя наработанные тактики, приемы и методики эффективного убеждения, можно легко и достойно побеждать в любом споре или полемике. Практически все коммуникативные ситуации сводятся к нескольким моделям. Если знать, как вести себя в рамках той или иной из них, что необходимо сделать, какие приемы использовать, какие хитрости применять, каким советам и рекомендациям следовать, можно достичь успеха в общении с людьми. Решить задачу, надеюсь, вам помогла эта книга. Собственно говоря, на третьем, последнем определении импровизации я предлагаю остановиться. Талантом я вас, к сожалению, при всем своем желании наградить не смогу. Проследить, чтобы вы постоянно получали опыт, тоже. Поэтому остановимся на третьем способе достижения импровизации в аргументации. Предлагаю вашему вниманию самый верный способ – импровизацию через подготовку и тренировку. Далее я предложу вам разнообразные упражнения и практические задания. Их необходимо выполнить, используя все знания, которые вы получили из этой книги. Такая тренировка поможет вам положить в свою интеллектуальную копилку наработанные вами тактики, приемы, шаблоны, клише и примеры эффективного убеждения собеседника в своей правоте. Услышав то или иное задание, ставьте, пожалуйста, аудиокнигу на паузу и выполните это задание, и сделайте это не для меня, а для себя в первую очередь. Пусть это будет первым и уверенным шагом на пути к блистательной импровизации в аргументации. Итак, друзья, перейдем к финальной практике. Сейчас я предложу вам некоторые утверждения, а вы отреагируйте. Ответьте на следующие высказывания. Первое. Если бы ты был настоящим патриотом, то не позволял бы себе так говорить о правительстве. Подумайте, что бы вы на это ответили. Второе. Ты с нами не пьешь, значит не уважаешь. Третье. Если ты такой благородный, что ж ты Косте в долг не дал, когда он тебя просил? Четвертое. Какой ты мне друг, если ты не звонил мне больше месяца? Друзья, не ждите правильных ответов, потому что здесь не может быть правильного или неправильного ответа. Самое главное, подумайте, какую тактику при этом вы будете использовать. Теперь перейдем ко второму заданию. Представьте, что в ходе аргументации какого-либо положения ваш оппонент использует следующие шаблонные фразы. Как только вы услышали фразу от меня, поставьте аудиокнигу на паузу и подумайте – Как целесообразно ответить? Первая ситуация. О чем можно с вами говорить, если вы не знаете элементарного? Вторая ситуация. Вы что, мне не верите? Третья ситуация. Как вы можете говорить об этом, если сами там не были? Четвертая ситуация. Что вы все вокруг да около? Давайте так, либо да, либо нет. Пятая ситуация. Вы что, меня совсем не уважаете? Шестая ситуация. Настаиваю на этом, я специалист в этой области. Седьмая ситуация. Вы меня что, учить собираетесь? Восьмая ситуация. Разве я виноват, что вы меня не слушали? Девятая ситуация. Займете мое место, тогда и будете рассуждать. Десятая ситуация. Будь вы на моем месте, пережив все, что пережил я, вы бы тут так со мной не говорили. Третье задание. Задание сложное и требует от вас вовлечения и времени. Составьте минимум по пять аргументов для следующих тезисов. Первый тезис. Воду надо пить из лужи. Второе. В правительстве должны быть одни блондинки. Третье. Рыбу надо есть с костями. Четвертое. Спать надо днем, а бодрствовать ночью. Пятое. Переходить улицу необходимо на красный свет. Четвертое задание тоже непростое. Сейчас вы услышите тезисы. Ваша задача составить для каждого тезиса не менее трех аргументов за и против. Ну а для этого вы должны сформулировать контртезис и найти аргументы, которые его поддерживают. Итак, первый тезис. Длительные новогодние каникулы должны быть отменены. Второй тезис. В России должны быть платные автобаны. Третий тезис. Ленина надо похоронить. Четвертый тезис. Технический прогресс изменил жизнь к худшему. Пятый тезис. Допинг в спорте должен быть разрешен.